5.4. Брюлов. Пока Гумилев путешествует по Африке, у Аны меняется манера письма. Она точно знает, когда это началось. В зале Брюлова в Русском музее. Самый известный музей Петербурга — Эрмитаж. Говорят, он немного похож на Лувр. Такой русский Лувр. В Эрмитаже я был три или четыре раза, и с тех пор прошло уже больше двадцати лет. Но каждый раз, приезжая в Петербург, я иду в русский музей, где в хронологическом порядке представлена самая крупная в мире коллекция русского искусства, начиная с икон. Зрелище ни с чем не сравнимое, как будто читаешь книгу по истории. 18 век с его подражательством, необыкновенное 19 столетие, бунт будущих художников-передвижников, взрыв авангарда а затем вдруг словно возвращение в XIX век. Все эти реалистические полотна, пропорциональные фигуры, прямоугольные здания и один доминирующий цвет — красный, социалистический реализм. Музей размещается в центре Петербурга на площади искусств, в прекрасном дворце, который спроектировал неаполитанский архитектор Карло Росси, и мне очень импонирует, что к площади искусств в Петербурге везет Итальянская улица. Тольятти говорит, что я сентиментальный. Да, она права, я сентиментальный. Брюлов — русский художник XIX века, который, как и многие русские художники того времени, подолгу жил в Италии. Самая известная его картина — большое апокалиптическое полотно размером 6 на 4,5 метра написанная в Италии, в котором преобладает красный цвет и которая очень нравилась Вальтеру Скотту и Стендалю. Называется картина «Последний день Помпеи». Она выставлена в зале Брюлова в Русском музее в Петербурге. Тут рядом с «Последним днем Помпеи» зимой 1910 года Анна читала корректуру посмертного поэтического сборника Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». И именно тогда, что-то поняла в поэзии, я была поражена и читала ее, забыв все на свете. Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер» когда 25 марта 1911 года Гумилев вернулся из Адис-Абебы, попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал «Ты поэт, надо делать книгу».